Были очередные летние каникулы. Саня закончил девятый класс почти на одни пятерки и, не слушая уговоров тетки пойти учиться в ПТУ на повара, решил продолжить обучение в средней школе. За последние два года его успеваемость выросла очень сильно, а после окончания школы он твердо решил уехать и поступить в институт. Бабка Аниси очень сильно сдала и все чаще болела. Вытягивание проклятия не проходило бесследно, а ведь ей уже было под семьдесят. И тогда он принимал посетителей вместо нее. Обычно на это не обращали внимания. Анисия приводила больных, вводила их в бессознательное состояние, а Саня вытягивал проклятие и под ее руководством запечатывал. Бабка приносил ему альбомы и записные книжки с секретными символами, а он учился рисовать и запоминать их. Символы нужно было знать наизусть. Проблема была только в том, что Анисия сама не знала части значений этих рисунков. «Запоминай! Нужно, чтобы все они отложились в твоей голове!» требовала она от Сани, наблюдая, как он трудится над очередным рисунком. «А откуда они вообще, эти символы? Это какой-то язык? И почему мы для краски используем специальный состав?» «Да если бы я знала! 30 лет в институте этнография отработала, а и половин...» Тут Аниси опомнилась и, поняв, что сболтнула лишнего, ревкнула на него. «Очись! Запоминай! Они тебе еще не раз жизнь спасут!» Анисия была непроста, но свое прошлое она ловко скрывала. В ее доме Саня ни разу не видел фотографий родственников, ни разу не слышал от нее рассказов про детей или внуков. И никто из соседей не знал, когда она появилась в поселке. Человек без прошлого. Да и мало ли, откуда она. Рядом зона. Люди приезжают и уезжают. Спрашивать было не принято. Саня знал уже, как ему казалось, очень многое. У каждого человека были свои мухи. Темные – от негативных эмоций и желаний. И светлые. Были и такие люди, возле которых летали только светлые мухи. Добрые, что ли. Они защищали своих хозяев от злых и темных, словно антитела от болезней. И на таких людей наложить проклятие было очень трудно. Но таких было мало. В основном в поселке жил народ тертый, битый жизнью или с поломанной судьбой. Невеселый народ, всем другим весельем предпочитавший алкоголь или появившиеся в последнее время наркотики. В один из летних дней Анисе привела молодую женщину. Усадила в кресло и поколдовав над ней, приказала Сане осмотреть ее голову со стороны затылка. Саня, который до того считавший, что уже видел все проклятия, сняв очки, изучил голову посетительницы и растерялся. «Это что же такое?» Спросил он у своей наставницы. «Это внучок Кила, самое настоящее!» Тяжело вздохнув, бабка уселась на лавку возле окна. «Беда пришла в поселок!» Ты смотри, смотри, не отвлекайся!» Саня, задумчиво почесав переносицу, возвратился к изучению. Проклятие было странным. Спутанный комок из жилок вцепился в затылок женщины, а его тоненькие прозрачные нити полностью опутали ее мозг. Но проклятие не вело себя, как обычно. Нити спутывались с ее волосами, сплетались с ними в единое целое. и угрожали вцепиться в любого, кто посмел бы приблизиться. «Я ее на базаре заприметила», рассказала тем временем Анисия и зачем-то поглядывала в окно. «Смотрю, идет. А кила из головы так и лезет наружу. И всех, кто мимо проходит, цапляет, будто меду за своими щупальцами». «Сумеете вытащить?» спросил Саня. Не, это ж ведьмина работа Ведьма в поселке объявилась Это ж не просто проклятие Кила, она похожа на прививку Ведьма берет образец человека Которому желает навредить Волосы, ноги, пот А потом заговаривает и пускает по ветру Как тополиный пух Пух этот летит И сам находит свою жертву Получается самонаводящее Индивидуальное проклятие Высокой частоты. Ну а как иначе? Этж ведьма А как мы ей тогда поможем? Саня кивнул на женщину Ты вытащишь А я потом всю вину на себя возьму Но мы можем ее убить Я такого никогда не делал «Она уже мертва, хуже уже не будет!» «Оставим все как есть, в поселке произойдет нечто ужасное!» «Кила, как зараза, расползется!» Видя его смятение, она начала его уговаривать. «Ну же, я помогу тебе, как смогу!» «Нельзя нам отступать сейчас, ведьме же только того и хочется!» Чтобы мы уступили и признали ее хозяйкой. Где ж твоя природная злость? Помнишь тех хулиганов, что доской тебя по голове били? Вот это ведьма такой же хулиган. Она думает, что ей все можно, раз она гибрид. Ты-то хоть и гибрид, но считаешь себя человеком. А вот она себя человеком уже не считает. «Она считает, что стоит выше нас. Плевала она на нас всех с высокой колокольни. Так давай утрем ей нос!» «Да ее же все трясет от страха», — ужаснулся Саня. Собрал всю свою волю в кулак. Действительно, он уже давно перестал бояться кого бы то ни было. Всех своих врагов уже благополучно проклял и испортил им жизнь. Он много работал и учился не для того, чтобы сейчас видеть перед собой испуганную бабку, которая за эти годы стала ему другом и практически роднёй. И эту килу. он из женщины, если надо, зубами вырвет, только чтобы доказать своей учительнице, что он может. Саня и сам не заметил, как разозлился. «Хорошо, я все сделаю!» «Только потом вы мне расскажете все, что знаете про ведьм и гибридов». «Расскажу. Давно надо было. Да я все откладывала. Да про многое другое надо бы тебе рассказать», — кивнула Анисия. С женщиной они провозились аж до следующего утра. Аристарх Петрович рыдал, как ребенок. Сегодня мир для него перевернулся с ног на голову. Как жить, если самые верные люди, которым он платил столько денег, вдруг оказались предателями? Неужели деньги в этом мире уже ничего не решают? Это немыслимо. Вы отнимаете мое время, Аристарх. Сидите тут весь в соплях и надеетесь отделаться от меня шестизначными суммами. Эх. Саня, вздыхая, отказался уже от десятого предложения. Суммы все росли и росли. «Я человек творческий, и меня не интересуют деньги». «Я... я все для вас сделаю!» Всхлипывал Аристарх Петрович. «Только не, не убивайте!» «Ах, да, насчет убить. Вот вы мне сейчас не ответите, кто вам дал эти деньги и откуда конверт». «Тогда и определимся с вашей смертью. Мне ведь даже не нужно тратить на вас расходники. Мои ребята, о, Андрей и Федор, отвезут вас в ближайший лес и сожгут живьём прямо в автомобиле. Вы покинете наш мир очень красиво, согласно вашему статусу, и душа ваша устремится к небесам в черных клубах бензинового смрада и сжёных покрышек». «Не надо!» «Откуда блять деньги?» Терпение у Сани лопнуло. «Мне их дали за работу. Весь конверт целиком. Пять тысяч долларов. А Иван Иванович мне сказал, что вам этого будет достаточно». Саня снял очки. Так ему было проще проверять, говорит человек правду или нет. При вранье цвет мух, окружавших хозяина, менялся. Это был очень удобный природный детектор лжи. Аристарх не соврал. «Кто дал?» «Это очередная проплата из нового детского центра. Его построил наш всеми любимый меценат Николай Иванович Терентьев. Я курировал вопросы досрочной сдачи объекта. Все было ровненько. Вы, вы понимаете?» «Не понимаю». Ну «Детский центр — улыбка будущего. Строился на его деньги». «Но чтобы сдать объект в эксплуатацию, нужно оформить множество разрешающих документов и благополучно пройти все проверки. Обычно платят всем, но через меня это можно устроить, скажем так, комплексно. Поэтому проще заплатить мне, а я уже со, со, со своей стороны сам решаю, кому и сколько. Э -э Сумма большая, и приходится делить ее на части». «Ладно, не продолжайте». К конверту еще кто-нибудь прикасался? Перебил его Саня. А, «Только тот, кто доставляет деньги. Виктор. Он один из администраторов в детском центре». «Хм, Терентьев задумчиво пробормотал Саня. И детский центр? Зачем ему понадобилось его строить? Это же не торговый. Какая прибыль?» «Так он это не ради прибыли. Вы же знаете, что было в позапрошлом году». «Знаю, эпидемия в Москве. До сих пор вся страна икает от ужаса». «Вот», — услужливо подтвердил Аристарх. «Терентьев организовал центр, в том числе и для помощи московским детишкам, потерявшим э, своих родных. Вирус, как вы понимаете, выкашивал только взрослых, отчего в столице появилось множество сирот. Э, в центре им оказывалась помощь. Проводится обучение и различные образовательные мероприятия. Конечно, не только для них. Терентьев строит такие центры по всей стране. откуда у него столько денег на спонсорскую помощь? У него же была просто фабрика по производству мебели. Как откуда? Он же ее продал за бешеные деньги. Московская компания «Новый горизонт» ее выкупила. Они там наладили производство дверей для своей аферы с фуфельным пятым измерением. А Николай Иванович сказочно разбогател. А потом по дешевке скупил кучу предприятий, когда в стране грянул экономический кризис после эпидемии. Саня задумался. Про эпидемию и новые горизонты знали все. Маленькая фирмочка, внезапно появившаяся в столице, начала продавать расширение жилья совершенно новым способом. и почти за год выросла в крупнейшую организацию. С экрана телевизора звучали похвала и обещания в скором времени совершить невидомый технический и научный прорыв, который поставит Россию на первое место в списке самых сильных и развитых стран мира. Достижения обещали такие, какие не снились и в лучшие годы при СССР. Якобы в Москве даже запустили проект по мгновенному перемещению в соседние города – Верилось такое с трудом. Хотя YouTube пестрил от видеозаписей блогеров, лично испытавших на себе эти перемещения. Эгей, смотрите! Я только что был на сходне, и опа!» Открываем дверь. Вы видите, что за окном? Это мать его другой город. Мы в Коломне. И это Коломна! Смотрите все, я не сдох. Это действительно работает. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и если этот ролик наберет тысячу лайков, завтра я попробую посетить Кимры. Да, а потом всеобщая эйфория пропала и пришла беда. В Москве началась эпидемия странной болезни, убивавшей человека буквально за сутки. Город был объявлен карантинной зоной. И если бы не заблаговременная и четкая работа правительства и всех силовых ведомств, болезнь расползлась бы по всей стране с быстротой лесного пожара. Так говорили по телевизору. В результате эпидемии погибло по разным оценкам, от 40 до 100 тысяч человек. Страна переживала за столицу. Со всех сторон слали гуманитарную помощь и слова поддержки. И Москва справилась. Спустя месяц, благодаря инновационным прививкам, болезнь была побеждена и полностью уничтожена. В стране была проведена национальная обязательная вакцинация. Саня тоже ходил за своей прививкой, но после эпидемии деятельность новых горизонтов свернули. Ходило много слухов. Одни говорили, что новые горизонты и были причиной страшной эпидемии, другие, что это происки иностранных государств, завидовавших успеху нашей страны и винили во всем Америку. Из ютуба исчезли все ролики, подтверждающие пятое измерение. А сейчас, спустя два года, неосторожно заикнувшегося об этом человека запросто могли поднять насмех. Не было никакого пятого измерения. Москвичи просто бесились жиру и выкладывали фальсификации для модного хайпа. Правительство же, когда поднимались вопросы по поводу развития новых технологий, отвечало невнятно и жаловалось на сложные финансовые трудности. Мол, денег нет, но вы держитесь. И так на дороге не хватает и врачам на поднятие медицины. Куда уж тут думать про новые пространства и технологии. Такая эпидемия была страшная. Дайте дух перевести. След ведет в детский центр. «Значит, нам туда дорога». «Ладно, проверим этого Виктора», — подумал Саня, а потом спросил, обращаясь к водителю. «Андрей, у тебя есть оружие?» «Да, хозяин». «Достань и наведи на Аристарха Петровича. Будешь держать его на мушке, и если он только пернет, но ну, ты понял». «Да, хозяин». Андрей навел на затрясшегося от страха толстяка пистолет. Пожалуйста, нет! простонал Аристарх Петрович. Я же вам все рассказал! Я никому не скажу о нашем с вами разговоре. Я могила! А, -а подтвердил Саня, копаясь в рюкзаке. Вы наш разговор даже не вспомните. Я сейчас лично это проконтролирую. И он, обнаружив нужную коробочку, открыл и, поднеся к носу Аристарха, скомандовал. «Вдохнуть!» «Не дышать!» Аристарх Петрович послушно вдохнул ее содержимое и потерял сознание. «Тихо глаза закрой, забудь все, что случилось с тобой. День ли был или ночь, сутки из памяти прочь. И никто не сможет помочь. Саня, удостоверившись, что наговор закрепился в памяти Аристарха Петровича, снова достал банку с пиявками. Потом попросил водителя убрать оружие. «Ну, ребята, вы хорошо поработали. А теперь возвращайтесь к папочке», — приказал он Андрею. «Слушаюсь, хозяин. Слушаюсь, хозяин». Он услышал, как снаружи упал Фёдор. Ничего, подождет. Сначала нужно было забрать пиявку у Андрея. Конец четвёртой серии. Как всегда, не забывайте про лайки, а мы с удовольствием продолжим работать.